Понятие и процессуальный статус подозреваемого Понятие подозреваемого Подозреваемым лицу может стать только после возбуждения уголовного дела. Перечень лиц, которые обладают правовым статусом подозреваемого, исчерпывающий. Это первое лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Второе лицо, которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК. Третье лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. Процессуальное положение подозреваемого Правовой статус подозреваемого во многом схож с процессуальным положением обвиняемого. Подозреваемый наделен правами. Первое. Одинаковыми с правами всех других, участвующих в уголовном процессе лиц. Второе. Правами участника следственного действия, куда входят и права допрашиваемого. Третье. Правами одинаковыми с правами обвиняемого, составной частью которых являются права, обусловленные избранием в отношении подозреваемого, меры пресечения, заключения под стражу. четвертое специфическими правами подозреваемого специфические права подозреваемого первое знать в чем он подозревается и получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела либо копию протокола задержания либо копию постановления о применении к нему меры пресечения. Второе. Давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения, либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Третье. Собирать письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Часть 2. статьи 86 УПК. Четвертое. Участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя. Пятое. Иные права. Обязанности подозреваемого. На подозреваемого, кроме того, возложены обязанности. Заключенный под стражу подозреваемый должен. Первое. надлежащим образом вести себя в соответствии с характером примененной меры пресечения. Второе, соблюдать порядок в местах заключения. Третье, выполнять законные требования администрации. Подозреваемый также обязан подчиниться постановлениям об освидетельствование и получение образцов для сравнительного исследования, а также выполнять иные обязанности.